Глава двадцать шестая Заиграла музыка, пары начали выходить в центр зала, а я не придумала ничего лучше, как припасть на ногу. Пусть думает, что я её подвернула, а как по-другому. — Ох, что случилось? Колман посмотрел на меня с высоты своего роста. — С вами всё в порядке? — Похоже, что нет. Я скривилась, будто от боли. — Нога! «Вы подвернули ногу?» Лорд взял меня под руку и повёл к раскрытым дверям лоджии. «Осторожно! Старайтесь не наступать на неё. На террасе есть диван, и там спокойнее». Терраса была широкой и белоснежной, с мраморными перилами и вазонами с благоухающими цветами. Она выходила в шикарный сад, за которым явно следили опытные садовники. Аккуратные клумбы, подстриженные кусты, статуи и дорожки, выложенные светло-серыми отполированными булыжниками. Интересно, почему рыжие болота? Кругом всё цвело и радовало глаз. Потому что сразу за садом начинаются болота. Камни и деревья, растущие в этом гиблом месте, покрыты лишайником золотнянкой, поэтому кажется, что всё вокруг в рыжих пятнах. Ответил Гериус, и я поняла, что произнесла последние слова вслух. Присядьте на скамью. Я опустилась на скамейку, накрытую мягким пледом, а лорд присел на корточки возле меня. «Позволите?» Но ответа он от меня явно не ждал, потому что сразу же по-хозяйски приподнял подол платья и прикоснулся к щиколотке. «Больно!» — соврала я, отчаянно желая, чтобы он убрал руку. От касания Гериуса мне было не по себе. Его длинные пальцы аккуратно ощупали мою ногу, После чего Коулман сказал, «Опухоли пока нет, но, возможно, она появится позже. Нужно приложить холодное. Похоже, ледераны, танцы для вас закончились». Он поднялся и молча скрылся за дверями. «И что, мне сидеть здесь?» «Ну, правильно. Чего мозолить глаза первородным? Мало того, что грязнокровка, ещё и хромая». Но через пять минут лорд вернулся, а вместе с ним на террасе появился слуга с ведерком льда в одной руке и очень знакомым старым саквояжем в другой. За лакеем семенил доктор Либерман, одетый во фрак, еле сходящийся на его выпирающем животе. Вот почему мне показалось, что я где-то видела эту потертую кожу с глубокими царапинами. Доктор швырял саквояж куда хотел и как хотел. «Леди Рене, ну что ж вы так неаккуратно?» — воскликнул он, дёргая носом, потому что его маска сползала вниз, закрывая очки. «К чёрту эту ерунду!» Доктор сорвал её, размахнулся было выкинуть, но, покосившись на лорда, засунул в карман. «Это всего лишь вывих. Возможно, даже не вывих, а растяжение. Теперь я не знала, как избавиться от внимания к своей персоне. Я посижу, и всё пройдёт». «Вы зря недооцениваете такие травмы» поучительно произнёс доктор Либерман. «Они могут закончиться хромотой. Сейчас наложим плотную повязку, потом вы выпейте порошок, который избавит от боли. Посидите некоторое время со льдом на щиколотке, а уж потом можете отправляться домой». Он открыл свой саквояж и принялся рыться в нём, раздражённо ворча под нос какие-то ругательства. «Вы всегда ходите с ним?» спросила я, наблюдая за доктором. «Даже на бал?» «Конечно. Именно на балах происходят всякие неприятные ситуации. Вы тому доказательства». Наконец он извлёк рулон полотняного бинта и радостно потряс им. «Приподнимите платье, ледерное». Я послушно приподняла подул, и доктор ощупал мою щиколотку. «Может, действительно растяжение?» хм. «Но в любом случае плотная повязка и лёд не помешают». Через десять минут моя нога была затянута так, что я не могла ею пошевелить. Мне пришлось поднять её на скамью, так как лёд насыпали в большое блюдо, и нужно было положить стопу сверху. «Посидите минутку в одиночестве». Лорд Колман смотрел на меня, как на лягушку, распятую на подносе для препарирования. «Я принесу вам вина». «Вы бы не утруждали себя», — я кисло улыбнулась. «Идите к гостям, им восточно не хватает». «Постарайтесь не шевелить ногой», — сказал он и покинул террасу. Я осталась в одиночестве. Было скучно, нога онемела, настроение тоже испортилось. «Рене, вот-то где!» — в дверях показалась Тония и тут же бросилась ко мне. «Я так испугалась!» «Ты разве не видела, что случилось?» — я кивнула на ногу. «Лорд привёл меня сюда». «Нет!» Как только вы с лордом Колманом пошли танцевать, все остальные тоже ринулись в центр зала. Я просто потеряла вас из вида. Девушка присела рядом. Сильно болит. Доктор дал мне порошок. Я вдруг заметила за деревьями странный купол, на вершине которого раскинул крылья каменный ворон. Что это за здание вдалеке? С вороном? Тония тоже посмотрела туда. Склеп? Что же ещё? «Ну да, чего это я? Конечно, склеп. Где-то в глубине сада есть захоронение? Значит, именно там покоятся древние лорды. Я вспомнила, что об этом говорилось в книге. Нужно прийти на могилу древнего лорда, надеть кольцо на палец и протянуть руку к надгробию. Магия перстня соединялась с новым владельцем полностью. Нет, нет и ещё раз нет». «Мне так нравится здесь». Тоня даже глаза прикрыла, говоря это. «Очень интересно рассматривать гостей, их наряды. А как весело играют музыканты». «Иди и веселись», — я кивнула на дверь. «Давай, давай, со мной не нужно сидеть». «Нет, так не положено», — начала была отказываться девушка, но тут на террасу вернулся лорд Колман с бутылкой вина и бокалами. «Видишь, я буду не одна». «Тогда я не стану закрывать двери», — шепнула Тония, поднимаясь. «Встану рядом, чтобы вас было видно». Она ушла, а Гериус наполнил бокалы. «Выпейте, леди Рене. Вино поднимет вам настроение». «Спасибо». Я приняла из его рук бокал. «Если вы останетесь здесь больше, чем на пять минут, пойдут разговоры. Это всего лишь внимание к гости, которая пострадала в моём доме. — сказал лорд, отходя от меня к перилам. Он поставил на них свой бокал и добавил. «Признайтесь, вы просто не хотели со мной танцевать». «Неужели догадался? Вот чёрт!» «Не понимаю, о чём вы». Я смотрела на его широкую спину, а сама думала о том, как бы выглядеть правдоподобнее. «У меня действительно болит нога». «Вы очень хитрая особа». «С удивительным для женщин складом ума». Он не спешил оборачиваться. «Ваше мышление...» Лорд замолчал, а я нахмурилась. «Что значит «с удивительным для женщин складом ума»?» Звучит как-то обидно. «Будь я проклят!» Голос Гериуса прозвучал так изумлённо, что я даже приподнялась, позабыв о ноге. «Нет!» «Будь я трижды проклят!» «Да что там такое?» Лорд отошёл от перил и приблизился к ступеням, а я вытянула шею, чтобы разглядеть то, что видел он. К террасе шла группа мужчин. Их было пятеро, и выглядели они довольно внушительно в своих кожаных фраках, которые чуть ли не трещали на мощных плечах. И тут у меня всё похолодело внутри. «Не может быть!» шедший впереди, напоминал мне... Господи, он напоминал мне ночного гостя. Серебристые волосы, заплетённые в косу, тёмная щетина на волевом подбородке. О, нет! Если судить по реакции лорда Коулмана, он их знал, причём очень хорошо. «Приветствую тебя, Гериус», — раздался грубоватый голос с тяжёлыми хриплыми нотками. «Благословение твоему дому. Мы с Аллеей завернули в сад, чтобы преклонить колени перед могилами предков. «Не может быть! Какие дороги привели вас сюда?» Лорд сбежал со ступенек навстречу им. «Мне это снится!» «Наши дороги всегда ведут к семье», — прорычал незнакомец с серебристыми волосами. Они подошли очень близко, и только в этот момент я поняла, что этот мужчина старше ночного гостя. Но сходство было невероятным. «У тебя праздник?» «Да, дядюшка». Гериус находился в полном шоке. «Только мне было непонятно, почему. Дядюшка ведь...» «А где же Аскольд? Почему я не вижу его среди вас?» «Он...» Мужчина увидел меня и не стал продолжать. Его глаза сощурились. «Ты не один. Это твоя гостья?»